Уровень восемнадцать. Ну и дела, мужик. Что за чертовщина там с тобой происходит? А нет, не говори. Погоди, погоди. Давай лучше я приеду, и ты мне все выложишь. У меня как раз рабочий день заканчивается. Макс по ту сторону трубки создал неловкую паузу, а чего я почти забыл, зачем звонил. Кратко о б р и с о в а в встречу с наглым парнем. Конечно, я рассказал не все. Далеко не все. Ну и. Да, да. Дело только одно уложу. Я с усилием растирал виски от вновь появившейся головной боли, попутно вспоминая, зачем позвонил Максу. Ты мне вот что скажи. В тот вечер, когда мне тот зверюга зарядил в голову, что потом было? Хм. Я ж г о в о р и л утром. Ты пролетел вдоль барной стойки, как в индийском фильме? Да нет. Что было потом? Дай-ка восстановить хронологию. Макс стал р а с с к а ж и в а т ь по своему кабинету. Кажется, какая-то девица завизжала за соседним столиком. Паренек блеванул в свою тарелку со спагетти, и очень быстро прибежали вышибалы, их было четверо. Нет, вру, трое. Да это не важно, Макс, блин, ты мне скажи, что дальше с моим телом стало? Как я у тебя в квартире оказался? В жизни не поверю, что ты меня на себе тащил. А я не тащил, скорее придерживал твои болтающиеся ноги, которые волокли по полу. Да, точно. Самый здоровенный охранник схватил за шерку того мужика, который тебе в ухо насовал, и выволок его за двери. А дальше два, что поменьше, взяли тебя под руки и несли на выход, но уже через черный вход. Я не п е р е б и в а л и ж д а л продолжения. А вот еще, вместе с вышибалами, там появился какой-то женаподобный тип, не знаю, может, администратор или еще кто из управляющих. Он постоянно причитал, нам проблемы не нужны, нам проблемы не нужны, и так мы в четвером и вышли на улицу. Два мальца у д а л ь ц а помогли мне тебя в машину закинуть, а администратор тут же исчез за дверью клуба. Конец. Хотя не конец. Как приехали ко мне, Мишка? Сосед мой, помог тебя донести до моего дивана. Все, теперь точно конец. Понятно. Только и произнес я, мысли настроя план действий. Так и чего, Андрюх, когда увидимся? Погоди, а как ты зарульсям? Мы же т ы к и лупили. Ты это. Тему не меняй. Макс начал оправдываться. Это ты ее пил, а я только один малюсенький шотик успел опрокинуть, а дальше не не. Хватит морозиться. Увидимся сегодня. Да, одно дело с д е л а ю и перезвоню. Положив телефон в карман, я посмотрел на главный вход в клуб. На этот раз не было ни очереди, ни стоящих у двери ленивых вышибал. Лишь небольшая неоновая вывеска «Маяк». Выйдя из машины, я одернул куртку, сложил руки в карманы и пошел к входу. Потянув за ручку, я открыл дверь, которая послушно впустила меня во внутрь. Пройдя по небольшому плохо освещенному коридору, я подошел ко второй двери, рядом с которой на барном стуле восседал один из охранников. Закрыто, прохрипел вышибала, не поднимая головы. Мужик, по-видимому, сидел в удобной для него позе, одной рукой упершись в колено, а второй держа телефон, сильно при этом сгорбившись. У меня вопрос к управляющему. Сказано же, закрыто. Мужик с обиженным видом убрал телефон и впервые посмотрел на меня сквозь густые брови. А, -а, а, это ты, боец! Охранник расплылся в улыбке оголив неровные зубы. Я тебя узнал. У меня даже селфи с тобой есть. Нак, а взгляни. ш и р о к о п л е ч и в о й шаблон встал со стула и подошел ко мне, сунув экран телефона прямо под нос. Ну что, узнал? Гоготнув пару раз, он дал мне еще немного времени рассмотреть себя на фото. Два мужика, втянув животы, позируют, держа меня за подмышки и грозно п о к а з ы в а я кулаки, а Макс рядом, с испуганным лицом, держит в руках окровавленную салфетку. Кривоух м ы л ь н у в ш и с ь я отступил на один шаг назад и сказал: "Могу увидеть управляющего". "Это чё, один из его дружков?". Вышибало опять гоготнул и хлопнул меня по плечу. "Я вчера кое-что обронил". "А, ну тогда заходи". Развернувшись, чтобы опять сесть за стол, охранник дал мне возможность пройти. Ох, не знал я еще, какие новости меня ждут по ту сторону дверей. Взяв за ручку, я был одернул дверь на себя, как охранник гаркнул мне в ухо: "Стой!" Затем снова встал со стула, поднял с пола металлоискатель и проверил меня, приговаривая: "А то мало ли, ты буйный какой." Вот теперь двери передо мной были открыты.